Здравствуйте, ребята! Меня зовут Чевостик. Я живу на книжной полке в библиотеке у дяди Кузи. Не удивляйтесь, я маленький, ростом с ладошку, поэтому легко там умещаюсь. Дядя Кузя очень умный. Он прочитал много-много разных книг. О чем бы я ни спросил, дядя Кузя все знает и мне рассказывает. А еще Мы с дядей Кузей любим бывать в далеких краях и давних временах. В этом нам помогает время скок. Сегодня нас наверняка ждет новое, удивительное путешествие. Скорей бы пришел дядя Кузя! Чегостик? Я здесь. Здравствуй, дядя Кузя! Здравствуй, малыш! Дядя Кузя, нам снова пора в путь. Я угадал? Конечно! Но сначала... Я хочу познакомить тебя С одним очень важным правилом Запомни Прежде чем куда-нибудь отправиться С этим местом необходимо познакомиться Как же это сделать, сидя дома? Очень просто Для этого существуют карты В нашем путешествии Нам понадобится карта Африки Вот она Африка похожа на треугольник Справа от нее... Индийский океан Слева Атлантический А сверху Средиземное море Оно омывает северный берег Африки А теперь посмотри на его правый край В этом месте в море впадает большая река Сейчас я найду ее название Нил Совершенно верно Это одна из самых замечательных рек нашей планеты Нил Берет начало в огромном озере Виктория Которое расположено почти на экваторе Он течет к Средиземному морю от самого экватора? Путь не близкий! На этом пути в Нил вливаются другие реки Он становится все полноводней и шире Великая река спокойно несет свои воды к морю Недалеко от него... Нил снова распадается на несколько рек, рукавов Через карту протянулся Нил Великая река Море пальцами коснулся, как огромная рука Правда, Нил похож на длиннющую руку с пятью пальцами? Забавное сравнение На нашей карте Нил действительно разделяется на пять потоков Таким он был в глубокой древности Хотя тогда люди считали, что Нил здесь похож на греческую букву Дельта Поэтому это место получило название Дельта Нила В наши дни Нил в Дельте распадается на два рукава Ой, мы значит рассматриваем совсем не ту карту? Не волнуйся, чевостик! перед нами правильная карта Ведь мы отправляемся в глубокую древность Тогда карту нужно изучить получше Вот синяя лента Нил Вокруг сплошной желтый цвет пустыни Только вдоль реки тянется узкая зеленая полоска Вся дельта тоже ярко-зеленая Этим цветом на карте выделены земли, которые Нил щедро питает своей водой на этих зеленых землях расположился Древний Египет. Он был одним из самых значительных государств Древнего мира и существовал более трех тысяч лет. Так долго? Удивительно! Людей древности он тоже удивлял. До наших дней дошли их рассказы о необыкновенно богатом крае, где живут фараоны. Высятся пирамиды, а вдоль берегов Великой реки Тянутся заросли папируса и благоухают цветы голубого лотоса. Ты как будто сказку рассказываешь, Только в ней много непонятных слов. Фараоны, пирамиды, папирус. Обо всем этом и о многом другом ты узнаешь в нашем путешествии. Карту мы уже изучили, пора в путь. Мы отправляемся в Древний Египет, во времена, которые называются Древнее царство. Итак, набираю на время скоки. 4,5 тысячи лет назад правый берег Нила, недалеко от дельты. Начало лета.